То, что день не заладился, я поняла еще утром, когда сидела в камере. Правда, я даже не подозревала, насколько он не заладился. Машина, арендованная Венем, заглохла в километре от отеля, посреди оживленной трассы. Десять минут Вен вручную опрашивал бортовые системы, но так ничего и не понял. Потом явилась дорожная полиция и с ходу обвинила Веня в создании аварийной ситуации. Потом еще двадцать минут ждали бригаду техпомощи. От ее вердикта зависело: выплатит ли Вю компенсацию за то, что сдали в аренду неисправную машину, или он проведет десять суток в тюрьме за ненадлежащую эксплуатацию и прочее. Бригада с ходу нашла неисправность, устранила ее и с невинным видом предложила нам ехать дальше. Вэню, у которого над душой висели полицейские. Уперся, как баран, и сказал, что добьется справедливости. В результате я вызвала такси и поехала к Биркам, а он в полицейский экспертный центр. Бирки жили в пригороде. С дороги я позвонила им, договорилась, что они примут меня. Дождь усилился, но, несмотря на это, Бирки встретили меня в саду. Немолодая семейная пара, за долгие годы сроднившиеся до полной потери индивидуальности. И муж, и жена были на одно лицо. Одевались в одном стиле, использовали одни и те же мусорные словечки в речи и в целом производили неприятное впечатление. Я знала, что Шон был старшим ребенком, у него остались еще трое братьев и сестра. Но по родителям никак нельзя было сказать, что один из их детей погиб. робы какие-то. Я показала документы. Увидев официальное разрешение на работу, выданное шанхайскими властями, они переглянулись и натянули на лица деланные улыбки. Понятно. Приняли за шпионку. То, что у меня были разрешения еще куашнары и земли, их не впечатлило. Китаянка, которая ссылалась на их сына? Да мало ли тут ходит китаянок-попрошаек. Всех не упомнишь. «Мошенницы! Придумывают разное! Что с ними делают? Прогоняют, конечно!» Я показывала фотографии Сони, уговаривала, но было ощущение, что говорю со стеной. И лишь когда я собралась уходить, женщина вспомнила. «Да, была одна какая-то, дура дурой!» «Как звать, не спросили! Может, и представлялась! Да зачем запоминать-то?» сказала что подружка их сына из самого пекина но ну, понятно что они и подумали шона то убили за два года до этого она была настырная плакала чем кончилось до да полицию вызвали на халку и увезли больше не появлялась. я поехала в местный участок мой зонт сломался плащ промок я замерзла и устала В участке все ползали, как сонные мухи. Я десять раз показала свои документы и повторила запрос. Двадцать раз вспомнила, что здесь без взятки ничего быстро не делается. Наверное, если бы мне предложили хотя бы горячего чаю, я бы к мысли о взятке отнеслась не в пример благосклонней. Но чаю не предлагали, и я разозлилась. Наконец, меня приняла архивистка. Я посмотрела на ее безразличное лицо, на презрительно скривленные губки и без зазрения совести применила к ней простейшую психотехнику. Через пять минут девица у меня носилась как ужаленная, передо мной стояла чашка дешевого, зато горячего кофе, а данные поступали валом. В означенный период времени было задержано шестнадцать китаянок, десять подходили по возрасту. У девяти не было гражданства, и лишь одна не имела вовсе никаких документов. То есть у нее был фальшивый чип, но и только. Архивистка подняла данные допросов. Да, задержанная назвалась Соней Джонс. Что с ней сделали? Трое суток продержали в камере, потом передали миграционной службе для депортации. Почему так? Ведь не было доказательств что она непременно шанхайской стороны. Потому что так принято. Здесь нет других нелегалов, кроме как оттуда. Я проверила время. До окончания рабочего дня осталось 40 минут. К счастью, мне выдали коды в сопроводиловок на Соню, и я помчалась в управление миграционной службы. Успела за 10 минут до закрытия. Удивительно, но здесь кипела жизнь. И ответ на запрос я получила моментально. Да, такая проходила. Да, готовилась к депортации. Нет, границу не пересекла, потому что ею заинтересовалась контрразведка. Вот, пожалуйста, номер постановления о передаче задержанной в другое ведомство. Я вышла из управления в густые сайгонские сумерки, в мокрые, душные, холодные сумерки. Постояла пару минут, и поняла. Единственное блюдо русской кухни, которое интересует меня прямо сейчас, это рюмка ледяной водки. Но вместо теплого кабачка, где пахнет борщом и пирогами, где играет гармоник, каждому блюду подают толстые ломти свежего хлеба, я поехала в отель писать отчет. Рапорт я отправила августу, а потом залезла в горячую ванну. Я задремала в ванне, проснулась, кое-как вытерлась и перебралась в кровать. Подумала, как здорово было бы сейчас прижать к себе Огги и вместе с ним уснуть. И мне вдруг так укололо в сердце, что я едва не разревелась. Господи, да чего все несуразно и неправильно? Закончу это бестолковое дело, наговорю Августу гадостей, возьму сына и поеду... Куда поеду? а на Арканзас, к родителям. Они меня любят и хотят мне только добра. С ними будет тепло. Сразу на душе полегчало, и я сама не заметила, как уснула. Проснувшись, обнаружила на столе в гостиной порцию отличного борща, кусок печеного гуся с гурьевской кашей, четыре больших пирожка и коктейль из разносолов. Все уже остывшее, но невероятно вкусное, даже разогревать не захотелось. К обеду прилагалась визитка почему-то августа, а не веня. На визитке от руки было приписано «Сегодня была очень плохая погода. Перед борщом обязательно выпей водки, я поставил ее в холодильник, потому что в баре слишком тепло, а гречку они делать не умеют. Ты готовишь лучше». Водку я пить не стала, потому что уже согрелась, поела и снова легла спать.